предупредить, что до начала ее выступления осталось пять минут. Он застал девушку, облачающуюся в эстрадный костюм, состоявший из лифа, усыпанных блестками шортов и цилиндра с перьями. Она сказала посыльному, что готова к выступлению, ну и парень вышел. Это был последний человек, видевший девушку.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 что там о девушке никто и не слыхивал. Друзей у артистки, по-видимому, не было. Жила она в шед-отеле, весьма заурядной гостинице неподалеку от клуба. Партье гостиницы показал, что гостей у девушки никогда не бывало, писем она не получала. Полиция провозилась с этой историей недели две а потом из-за отсутствия улик или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 Уверен, что в этом деле кроется нечто сногсшибательное, и хочу, чтобы вы оба им занялись. Ну что ж, попробуем. Потянулся я за досье. Здесь собрана вся информация? Немногим больше, чем я уже рассказал. Несколько имен, фотоснимок актрисы. И все...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 Берни счастливо улыбнулся. За четыре года связи с кинобизнесом он классически научился раздувать сметы.